Федор Писемский не впервые посещал по царским делам Максима Грека и без труда нашел путь к многомудрому иноку. Просторная келья скорее напоминала владычные покои и носила все следы умственных занятий своего насельника. К исходу дней своих старец снова был взыскан царской лаской. Книги в поставцах и ларях — Книги на столах и стульях, табуретах и подоконниках, книги в закладках, настежь раскрытые и захлопнутые на медные застежки. Посланец государя застал инока в беседе с известным ему человеком, коего не раз встречал в кремлевских палатах, но близко с ним не знакомился. То был Иван Федоров. Писемский с великим почтением, сообщив старцу о цели своего приезда, вручил ему цареву эпистолу. Инок перенес внимание со своего собеседника на юношу. «Вот ты и прочтешь, Федя, что государь пишет, а то я на старости лет глазами ослабел». Старец, как и говорили про него, был телом ветх, а душою юн. Невеликого роста он казался еще меньше от привычной согбенности над книжными листами. Смуглый от рождения он выглядел вовсе темноликим, из-за въевшейся в него многолетней копоти лампад и свечей, выгоревшими бледными дланями в крупной коричневой гречке, Он передал обратно государево послание и, ожидающе, воззрился на Писемского. Тот прочел знакомое нам письмо. «Вот оно что!» После долгого умолчания отвечал старец. «Значит, понадобился бедный монах на Москве, а отпустить на Афон, небось, не захотел. Уж как не молил я его царское величество». Хоть раз бы поглядеть на синее море, на родимые небеса, а там и помереть можно, как не молил. Нет, не захотел отпустить жестокий человек. Ты на меня, Федя, сразу можешь навет сделать, а ты, Иваня, свою руку к нему приложить. Все уже испытано, все давно пережито, все теперь отмучено, ничего больше не страшно. Душа острупила, а все хорошее позади. Нет, милый, не поеду я на Москву. Слаб стал, ветх стал. Не выдержу переезду из-за хворей своих. Позови-ка Парфишу, я наговорю ему свой ответ. Молод я и глуп, чтоб тебе, многомудрый отче, советы давать. Но повремени решением, — вмешался писемский, — не дай Бог возгневается, государь, сызнова пошлют из доброй твоей кельи в тесный затвор. Все книги, окромя Евангелия, отымут, посадят на хлеб воду да лучину за место свечки. — Все знаю, Федя, но на Москву не поеду каменно ответствовал максим грек наступила пора сказать о нем несколько слов был он одним из значительных людей не только своих дней но и пред будущих времен родился в греции учился в италии куда после взятия константинополя турками переместились ученость образованность и художество Учился у виднейших книжников, слушал во Флоренции проповеди Савонаролы, видел его сожжение на костре, возвратился в Грецию, на Афоне принял постриг, прожил там десять лет, пополняя образование. Уже зрелым человеком в правлении великого князя Василия Ивановича был приглашен на Москву для перевода с греческого на русский толковой псалтыри. С помощью двух толмачей осуществил свой труд, но его оставили на Москве для дальнейших работ. Им были исправлены многие богослужебные книги от вкравшихся описок и погрешностей. Неосторожно вмешавшись в церковные споры, подвергся осуждению на свободе, обвинён в ереси и сослан в Волоколамский монастырь. Спустя шесть лет его снова судили вместе с Вассианом Патрикеевым и сослали на сей раз в Тверской монастырь. Освобожденный из затвора только при Иване Васильче, он доживал свой век в Троице-Сергиевой лавре. Ко времени нашего повествования старцу стало за восемьдесят лет». Споры, в которые вмешался Максим Грек, затрагивали коренные вопросы русской жизни. Стяжатели стояли за нерушимость монастырского землевладения. Церковь являлась крупнейшей крепостницей Руси. Нестяжатели натвердо отказывались от монастырских земель и холопов, но требовали за это непомерно дорогую цену. Власти над государством, первенство духовного начала над мирским. Было бы куда как хорошо, коли бы монастырь отказался от своих владений, а церковь не требовала бы власти. Но такие сны были несбыточными. Максим Грек взял сторону нестяжателей. Их стремление поставить митрополита над государством показалось Василию Ивановичу, а затем и его сыну, значительно опаснее намерений стяжателей, державшихся за земли и холопов. Строптивый инок изведал всю силу государева гнева. Его теперь не оправдали, а помиловали. Между семи двумя глаголами лежит, если не пропасть, то промоина. Иван Федоров почти ничего не слышал из беседы, имевшей прямое отношение к участи хозяина дома у Кремлевской стены, к коему он счастливо припоздал во время посещения отца семёна Не то бы и ему, глядишь, попасть в розыск. Перед приездом московского гонца старец рассказывал будущему друкарю о печатном деле во Фряжской земле. Перед глазами молодого мастера засквозили видение дальней незнакомой жизни. Медленно двигались по широким каналам причудливые ладьи. Веселые лодошники правя кормовым веслом, пели звонкие песни. Прямо к спокойной воде спускались мраморные лестницы голубых и розовых дворцов. По ним, смеясь и хохоча, шли женщины с обнаженными плечами в масках, на лицах. Вокруг нарастал шум весеннего праздника. Рассыпались в синем вечернем небе золотые и серебряные звезды, разноцветный дождь опускался на пеструю шумную толпу. Венеция, Падуя, Феррара, Милан, Флоренция переливались в ушах странные названия далеких городов. Сам воздух, по словам старца, был иным в тех краях. Нагретый за день он быстро свежал вечером, и легкий ветер переносил из монастырских садов запах дамасских роз, лавров и тамарисков. Вольный крылатый ветер — возрождение. Без малого десять лет отделяют Ивана Федорова от первого взлета его искусства. Только тогда решится он поставить свое имя на титульном листе апостола и обозначить год его выпуска в свет. Пока же, теребя курчавую бородку, он смотрит в слюдяное окошко кельи, будто пытаясь проникнуть через него взглядом и узреть в неведомых далях неведомое будущее. Деятельной тенью возник Парфиша, и Максим Грек наговорил ему свой отказ, В поездке на собор. Затем он вручил царскому гонцу ответное послание, напутственно перекрестил его и прикрыл натруженные очи. Неслышно склонились перед ним писемские Федоров. Неслышно ушли из кельи. Вслед за ними, погасив свечу и оставив гореть одни лампады у образов, исчез и послушник. Старец не спал. Ему лишь хотелось избавиться от неопытной и поспешной молодости. Перед ним снова проходила бурная его жизнь, земли, люди, книги. И в самом начале ее он видел маленькую фигурку горбоносого доминиканца. Он видел его благословляющим костры, куда летели золото и серебро, драгоценности и пряности, парча и бархат а заодно картины и статуи знаменитых живописцев и воятелей. И словно на сменутому костру воздвигался другой, на который вступил неистовый монах. Вот к чему привело нестяжательство на фряжской земле. Коли бы восторжествовала правда, все стало бы наоборот. Тот-то завопил бы нечестивый пастырь Иосиф волоцкий Едва первый язык пламени коснулся б его шелковой рясы. Голове бы стяжателей гореть на костре, а не бедному Савонароле, чья душа возлетела ко вседержителю, очищенная страданием и мукой. Еще причислят страстотерпца к лику святых. Засыпает старец, и светят над ним прозрачные небеса то ли Флоренции, то ли Афона куда он так и не смог найти обратную дорогу. Федор Писемский и Иван Федоров вместе вышли от инока и, по трапезовав, решили вместе возвращаться домой. Как часто бывает с молодыми людьми, они безотчетно потянулись друг к другу, и вскоре казалось, гонец и печатник давно знакомы между собой. сейчас Сидя в трапезной и ожидая лошадей, они продолжали начатый разговор. «Он же самого Альда Мануция знал», — говорил Федоров, — «а тот всему свету известен. Вот книжица со знаком его друкарским, якорем, с рыбой-дельфином, мне старец ее подарил. И он протянул писемскому небольшой томик о Мировой напечатанный». На греческом языке. Какое чудо чудное, Господи, светлый! Ведь каждая буковка видна, Каждая с тобой разговаривает, Свой смысл объясняет. Переплет-то сколь хорош! Какие умелые друкари над ним трудились! Может, сам Альт Мануци его касался? А книжицу раскрывали те художники, О коих мне старец говорил. И будущий создатель апостола бережно провел тонкими пальцами по коричневому пергаменту, на котором были вытеснены герои древнего сочинения — Калипсо и Пенелопа, Циклоп и Сирены, Лотофаги и Фиаки. «Государь большое участие в твоей затее принимает», — заметил Писемский. «Хотел сам с тобой еще раз поговорить». Да занят теперь собором, на коем с Матюшей Башкиным диспут Сирич Прю будет держать. — А о чем они спорить станут? — спросил Печатник. — О Святой Троице, Евхаристии, святых иконах, да и о том, можно ли человеку человека в рабстве держать согласно Евангелию. — разъяснил хорошо осведомленный молодой дьяк. «Ох, не сносить матюши головы!» — тяжело вздохнул Иван Федоров. Вопреки опасениям Федора Писемского, царь не возгневался на строптивого старца. «Ин будет по его воле, болен так болен, своим разумом обойдемся». Втайне отказ Максима Грека отвечал намерениям государя. Едва тот послал гонца в Троицу, как уже пожалел о том. Переменчивая натура Ивана Васильевича вполне удовлетворилась создавшимся положением. Никак не хотелось ему делить с многоопытным старцем лавры вдохновителя собора, тем более такого, где увещание еретика должно произойти на диспуте. Вина Матюши, никем и ничем не доказанная, являлась несомненной для государя. Толкование Евангелия предполагало сомнение в нем, а сомнение рождало отрицание. Предшествующие ступени отбрасывались, и отрицание выступало в своей мерзостной наготе. Самодержец всея Руси был многомилостив, представая состязателем в столь очевидном споре. Царь велел избранной ради собраться в крестовой палате, дабы обсудить направление собора. Как на грех все его советники находились в тот день по разным причинам в самом скверном настроении. Сам Иван Васильевич был, напротив, оживлен телом, приподнят духом. Ему скоро, впрочем, передавались чужие токи, И он, глядя на пасмурные лица советников, тоже помрачнел и насупился. Андрей Михайлович Курбский плохо спал ночь, с бессонницей был брюзглив и раздражен. Не спал же он ночь с того, что накануне пришел к нему молодой князь Семен Щетинин и спрашивал с пристрастием, не станут ли на предстоящем соборе отменять Юрьев день. Было ему отвечено, что переход мужиков от одного барина к другому раз в году подтвержден всего три лета назад. С той поры много воды утекло, расшумелся князь Семен. Тебе с твоими вотчинами легко, холопы из одного имения в другое уходят, там, мол, управитель милостивее. А мне что поделать? Только и слову князем, а так служила имел Теперь же последние мужики разбегутся. У тебя их, небось, тысяч пять, а у меня и ста душ нет. Вести моржму на них сильнее, чтоб хоть какой-никакой доходишко получать. В твоих вотчинах им, конечно, вольготнее. Нет, коли не отменят Юрьев день совсем пропадать нашему брату. В пору самому засоху вставать, и молодой князь ожесточенно мотнул головой. Был Щетинин с Андреем Михайловичем в близком родстве, чем объяснялась подобная короткость. Тем не менее, чтобы окоротить нищего родича, пришлось накричать на него. — Шкуру с мужиков дерете, вот и бегут холопы от вас. Но Строптивец увещанию не поддался, а только нагрубил в ответ. Кончилась беседа стыдобной попойкой, когда оба князя попеременно ругали и обнимали друг друга. Романея, Мушкатель, Рейнская полнили кубки, и в их тусклом звоне послышались искусительные слова «бубни, черви, крести, вини». Опасная затея Черчелли проникла в чертоги князя Андрея. Злокозненное очко доставило много неприятностей покорителю Казани. В ущерб вошли ларец с червонцами, редкая свора борзых, поместье на Ярославщине. Совсем разум потерял, с досадливым вздохом подумал Курбский, вспомнив зеленые рощи над Волгой. Но надо же так продуться. Сие крылатое выражение ведет начало именно с того случая. Как мы видим, причин плохому настроению князя Андрея Михайловича оказалось вполне достаточно, и весь собор с каким-то нелепым диспутом, где состязателем выступит худородный сын Боярский, вызывал у Курбского брезгливую усмешку. «Взбредет же такая блажь в голову», — думал князь. «Тоже мне Оксфорд, Сирич, бычий брод». «Все как у людей хотим». У Алексея Адашева были другие причины для раздражения и так же, как у Курбского, они носили государственную и личную окраску. Только накануне он получил от скрытого соглядатая в Кирилловом монастыре подробное изложение беседы государя с Вассианом Топорковым. Теперь монах, а в прошлом любимец государева отца, он зоркими и ненавидящими глазами вглядывался в столпов нового правления. Не читая послания, можно с уверенностью было сказать, что оценки давнего коломенского владыки будут злы и беспощадны. Топорков и впремь никому не дал спуску. О нем, о Дашеве, было сказано так. «Сей наглый рыжий барсук устрояет землю русскую, аки свою вонючую нору». И далее... Все новшества Адашевские — суть тот же барсучий помет, ненужные и гадкий. И еще далее. Алешке Адашеву давно по шее надо дать, а ты его боярской шапкой жалуешь. Все это бессмысленная брань, ни одного дельного слова, а все же обидно. И почему вдруг барсук? Не что похож? А кроме рыжины немало не похож. Но как не обидна та брань, ни во что она не идет рядом с топорковскими советами. По тому наущению должен государь, не торопясь и не поспешая, отобрать мало-помалу власть у избранной рады, советников заменить слугами, а слуг менять чаще, чем чарки на перу. Выпил и выкинул, но не выкинул, так отодвинул. Утверждал бесстыдный Вассиан, что царевич Дмитрий утонул не божьим попущением, а человеческой злоумышленностью. Много других мерзостей возводил он на советников избранной рады, и ведь царь его слушал, не возражал, а согласно кивал по сообщению доносителя. «Вот тебе и награда за бессонную службу» расстроило Адашева и вчерашнее посещение отца. Отставной служака, правивший когда-то посольство в Турцию, он до сих пор рвался к власти. В последние годы стал не в меру болтлив, и от его стариковской языкатости шел один грех. Ведь именно он во время крестного целования разнес на всю Ивановскую ходячее речение «Сын твой, государь, еще в пеленицах», Овладети нам Захариным. Такие слова запомнились, и хотя сам Алексей Адашев присягнул старивичу Дмитрию, шаткость Адашевского рода стала Ивану Васильевичу очевидной и наглядно. Федор Григорьевич пришел полухмельной, хвастал прошлыми заслугами, заносился, а потом потребовал немного немало, чтобы старший сын поручил ему посольство в Крым. Я к салтану турецкому в послах ходил, а салтан старше хана, значит, мне эта служба нипочем. Господи, да когда оно было, твое посольство? Ну, а прежде всего, более неудачной поры для такой просьбы придумать было нельзя. Государь супится после болезни и присяги, никому верить не хочет. Надо погодить, пока все успокоится, а не лезть на рожон. Но поди доказывай настырному старцу. Отец ушел разобиженный, с упреками в сыновней непочтительности, неблагодарности за знайствие. Алексей Адашев, не по годам тучный, погладил ржеватый бобрик на голове. Сей рыжий барсук не ко времени вспомнил он, и, уняв одышку, проследовал в крестовую палату, где должно было состояться сидение избранной рады. Свои неурядицы были и у боярина Ивана Петровича Челеднина. А взрослая его дочь Дарья Ивановна проявила неожиданную строптивость. Никак не ожидал суровый отец от своей боярышни такого противления родительской воле. Когда еще протопоп Сильвестр составлял свой домострой, Челеднин, Присоветовал ему усилить изложение картинами строгих наказаний для молодых строптивцев, но на собственную тщерь у главы рода рука не поднималась. В Дашеньке, по правде говоря, он души не чаял, и ему ли, закрутив косу на руку, как советовал тот же домострой, было учить дочку уму-разуму? «Куда там? Дело обстояло просто и сложно». Не так уж круты оказались теремные порядки, коли боярышня могла углядеть в раскрытое окошко темные глаза и румяные щеки Феди Писенского. Сама она ходила, утопив оченьки, и когда уж успела поднять взгляд на красавца Дьяка, уму непостижимо. Ан подняла, Ан углядела. Непонятно было властному боярину, как вчера еще посторонний юнец стал вдруг человеком, самонужнейшим в девичьей светлице. Непонятно никому, как безвестный Федя нашел ходы-выходы в недоступный терем. Исхищенному в дворцовых сплетнях Челеднину было невдомёк что женская воля, изгибчивая и хитроглазая, проникнет хоть в замочную скважину. Как раз в замочную скважину она и проникла. Припрятанные ключи в терем открыли заповедные двери. Нечего было говорить, что Иван Петрович был против такого брака. Боярин мог бы махнуть рукой на нарушение дедовских обычаев, не дозволявших девице видеть жениха до дня свадьбы. Новые времена, новые нравы. Однако отдать единственную дочку замуж за худородного дьяка было ему не к лицу. Писемский, конечно, из дворян, но самого незаметного достоинства и сие — Надо было помнить. Правда, состоял он в приближении у государя и был взыскан царской лаской. При теперешних трудных обстоятельствах это могло стать на руку челеднину. Глядишь, и от мальчишки помощь может прийти. Человек твердый и жесткий челеднин на этот раз не знал, на что решиться. Федя был малый, ласковый и почтительный, но не такими мерками меряют будущего зятя. А его требовала объявить женихом вся женская половина челеднинских хором. За спиной Ивана Петровича остался растревоженный курятник. К вахтане и кудахтане слышны были небось за версту. У челеднина с утра разламывалась голова.